Глава 22. Планета Эдем, поместье Томаса Батлера, 40 километров от города Блэссет. Репликанты наблюдали, как неуклюжий хаос-бот подплывает к пристани у острова, и за ним из воды поднимается конструкция, похожая на ворота из мелкоячеистой решетки, увенчаны витками колючей проволоки. Капли воды на крохотных лезвиях зловеще посверкивали в свете прожекторов намекая любому дерзнувшему перелезть на крупные неприятности. «Ворота?» — удивился Блиц. сетевое заграждение», — объяснил сержант. «Видишь, на поплавках укреплено. А вниз сетка уходит, чтоб никто не мог поднырнуть». «Ты гляди, как бережется», — хмыкнул Мичман. Собственно, наблюдение вел выпущенный а Сами репликанты и Амели сидели в субмарине в пяти километрах от цели. Ближе они подходить не рисковали, опасаясь обнаружения. К вящей досаде Чимбика и Блайза помимо штатной охраны объектов, поместье расположилось четыре десятка боевых киборгов Союза, причем в самой опасной штурмовой модификации. Но хоть вертолеты убрались, нашел положительный момент оптимист Блайз. И то хлеб, на секунду отвлекшись от разговора с Эмили вставил Блиц. Убедившись в умении подростка управлять подлодкой, он немедленно начал учиться столь полезному навыку и уделял этому каждую свободную минуту. А хлеб причем? не понял Чимбик. Близ вздохнул и выдал очередное объяснение. Выражение дворняк означает и то хорошо, откуда пошло, не спрашивай, не знаю, сам в бараке услышал. Зачем им столько выражений для обозначения одного и того же? В очередной раз озадачился Блайс. Чимбик покосился на болтуна, но промолчал. Пустив дрон полетать над поместьем, сержант изучал объект, на котором предстоит проводить операцию по захвату Лары. Батлер, обустраивая владение, не стал изобретать велосипед и экспериментировать с дизайнерскими решениями. Остров, на котором обосновался рабовладелец, представлял из себя прямоугольник со сторонами в 3 и полтора километра. Центральную часть острова занимал п образный особняк в три этажа, а у дальнего от репликантов края располагались казармы охраны, хозяйственные постройки и бараки с рабами. По периметру остров защищала стена со сторожевыми вышками, установленными через каждые 50 метров. Чимбик отметил, что охрана на вышках больше сосредоточена на происходящем внутри поместья, а не за периметром. Очевидно, для предотвращения побега рабов. Причал располагался на торце, омываемой рекой, и тоже охранялся часовыми на вышках и надежно запирался боносетевым заграждением. Небольшая крепость, одинаково хорошо защищенная как от проникновения извне, так и от побега с территории во внешний мир. Сейчас поместье напоминало растревоженный муравейник. Бегали бело-зеленые фигурки охранников, устанавливающих тяжелое вооружение в колпаках дотов, щедро натыканных по территории и замаскированных под клумбы и декоративные конструкции. Собственно, если бы не суета охраны, сержант ничего бы и не заметил, так хорошо сработали маскировку. Окончательно портили настроение киборги, группами по четыре машины, расходившиеся по оборонительному периметру. «Будет сложно», — вслух подвел итог наблюдением сержант. «Серьезно собрались туда лезть?» — не поверил Блиц. «Ребят, вы психи!» «Выбора нет». Сержант, пользуясь темнотой, опустил дрон пониже. «Иначе ларею увезут на орбиту или на военную базу. Тогда мы точно уже их не достанем». Деймос перевел взгляд на сосредоточенно сопящего Блайза и покачал головой. «Точно, психи! Вы вдвоем туда собрались?» Сержант, не отрываясь от наблюдения, молча кивнул. «Значит, втроем!» — непреклонно заявил Блиц. «Ствол мне найдете?» Чимбик сомнением посмотрел на Деймоса. «При всем уважении, ты все же флотский», — сказал он. «Слышь, землерой, я хоть и флотский, но не пальцем же деланный!» — возмутился Блиц. «Пальцем?» — переспросил Блайз. Блиц закрыл глаза ладонью и покачал головой. «Дворняги так говорят. Знаешь, чем они детей делают?» «Ну?» — не понял Блайс. «Гну! Вот означает, что тип нормально зачат, а не пальцем. Уяснил?» Блазь кивнул. А вот Чимбик, не оглядываясь, заметил. «В нашем случае как раз вернее про палец. Деймос на мгновение замер, а потом заржал. «Черт, Садж! Слышь, Блазь, он всегда такой юморист!» «Иногда...» Мрачно глянув на брата, отозвался Блайс. Обида не утихала, как Блайс не старался от нее избавиться. Он понимал, что сейчас это глупо, эмоции лишь мешают делу, но ничего не мог с собой поделать. Блайс, как назло, сержант не уставал напоминать о себе. «Выдай мичману трофейное снаряжение». Садж глухо буркнул Блайс и полез на корму за трофеями. Амели подведи лодку вот сюда», — сержант указал на заросли на левой стороне острова. Девочка молча взялась за штурвал. «Когда мы выйдем, погружайся и жди сигнала. Если связь прервется, и мы не вернемся, уходи на базу», инструктировал ее сержант. «Бери...» чембик вспомнил, что так и не знает имя Бейджинки. «Нашего врача деньги и езжайте в космопорт. Мы зафрахтовали судно, называется Буцефал. Владелец некто Харви Бенсон. Скажешь, что фрахт господина Мандрагона. Запомнила?» «Как говорят дворняги...» «Это безумие!» — хихикнул Блиц, подгоняя снаряжение. «Вы же в курсе, что, скорее всего, там и останемся!» Чимик протиснулся мимо него и принялся облачаться в броню. «В курсе!» — сказал он. «Но выбора у нас нет. Это наш долг!» И с щелчком вогнал магазин в горловину автомата, ставя точку в обсуждении. Планета Эдем. Поместье Томаса Батлера. Несмотря на позднюю ночь, поместье почтенного заводчика мастера Томаса Батлера пребывало в состоянии больше подавающим захолустному гарнизону в момент проверки, чем дому респектабельного дельца. По дорожкам сновали стражники в шлемах и бронежилетах, разбегающиеся по боевым постам. Клумбы и газоны открывали спрятанные под ними колпаки дотов и окопы, в которых торопливо устанавливали тяжелое вооружение. Прибывшие с контрразведчиками киборги с величественной неторопливостью расходились по точкам, указанным им ОМ, качественно усиливая оборону поместья. Прям ностальгия по курсантским годам пробила, умилился Монт, разглядывая эту суету. Они с Нейвом шли к низкой бетонной постройке, скрытой среди декоративного кустарника, к карцеру. Туда стражники Батлера отвели Ларей. «Слушай, а ты чего такой веселый?» — поинтересовался Нейв. «Нас, может, скоро убивать придут, а ты как на пикник вышел». «Но не плакать же», — отозвался Монт, пропуская демцев, волокущих миномет и ящики с минами. «Делу это не поможет, а настроение испортит». «Тоже верно», — признал Нейв. Помолчав, лейтенант задал интересующий его вопрос. «Что насчет Лоррей, думаешь?» «Пока ничего». Монт бросил взгляд на планшет с личным делом сестер, переданным им батлером. «Но должен признать, что они меня интригуют». Чем? «В первую очередь, живучестью», — признался Мунт. «Полугровки от отца землянина и матери идиллийки родились на идилии. Эти неженки мрут в неволе, даже в тюрьмы их не сажают больше, чем на пару недель. Экстрадируют. Эмпатия, восприимчивость к чужим страданиям. Все дела». «В одной эмпатии нет», — напомнил Нейв. свитари или Диана, хрен разберешь». «Тоже странность, кстати». Обычно потомство от смешанных браков или целиком наследует натурализацию одного из родителей. Или не воспринимает ее вовсе. А тут у одной идиллийские феромоны, а у другой — эмпатия. Эмпат точно должна была окочуриться в таком-то милом местечке, но выжила. Уже интересно. Наев кивнул. По статистике, если попавший в рабство на рудники или в другое говеное местечко идиллиец сразу не накладывал на себя руки, то точно загибался где-то в течение нескольких месяцев. Истощение нервной системы, психические заболевания, отказ от приема пищи. Именно поэтому Батлер постарался как можно скорее продать сестер, сбыв их некоему бей-джинсу по имени Ду Вэйминь. «Зато теперь ясно, как вышло, что ты без штанов оказался», — хохотнул Монт. Дружески похлопав лейтенанта по плечу. «Феромоны! Может, они и репликант втрахали?» «Могли», — мрачно сказал Грэм, задетый напоминанием о своем провале. «Как думаешь, на киборгов наших подействует?» — продолжил Карл. «У них там вообще эту часть отчекрывают или нет? Может, поставим опыт, так сказать, для науки? Мне кажется, эти шустрые девки и перед такими клиентами не спасуют. Шутки коллеги злили Нейва главным образом тем, что в них была лишь доля шутки. Если смотреть трезво, то для Лоррей он был таким же инструментом достижения цели, как бездушные репликанты или даже тупые киборги. Его поимели, пусть и не в прямом смысле была и злость клорей угасшая было после встречи с батлером вновь разгорелась подстегивая разум грэма в нужном направлении раз они выжили после продажи предположил лейтенант может их в более комфортные условия поместили скажем обучали в консорциуме для последующего шпионажа эмпатии феромоны в купе со светлой кожей отличные задатки монт одобрительно кивнул довольной сменой состояния напарника вот и я так думаю В силу особенностей натурализации и условий планеты, кожа идилийцев с момента колонизации сменила цвет на светло-лиловый, аметистовый и более насыщенные оттенки фиолетового. Благодаря этому признаку желающие могли обойти стороной источник сильнодействующих феромонов, но, надо сказать, желающих испытать на себе их действие было куда больше. Полукровки, лишенные характерного цвета кожи, но сохранившей расовые особенности идилийцев, могли заинтересовать спецслужбы в качестве потенциальных агентов. Идилия вообще была самым дорогим и популярным курортом как в Союзе, так и в консорциуме. Да что там, испытать на себе соблазны планеты удовольствия прилетали гости из самого Доминиона. Несмотря на пережитое унижение, Нейв вынужден был признать, что не отказался бы вновь испытать воздействие феромонов при иных обстоятельствах. Крышу они сносили основательно. Увы... Идиллия давно и совершенно добровольно легла под Доминион, так что подобный отпуск для контрразведчика Союза был под запретом. «Надеюсь, скоро мы завершим этот цирк с беготней с планеты на планету. А то как-то поднадоело уже это путешествие. Право слово. Как кочевники какие?» «Кочевники космоса», — хмыкнул Грэм. «Романтично?» «У меня на эту романтику скоро аллергия будет», — жалчно откликнулся Монт. Хорошо, дочки уже соображают, а то будет опять. Мама, кто этот дядя? А что, реально было? Ага, кивнул Монт, выуживая из-под сумка сигареты. Младшие два года только исполнилось. Вернулся из командировки и получил. Черт, три штуки осталось. Карл со вздохом спрятал пачку обратно. Они прошли мимо застывших у входа в карцер киборгов. Карл посмотрел на них и протянул. Да, с такими помощничками и враги не нужны. Не хватает только вывески. Здесь содержат лоры. Ну или как их там. Капитан забубнил в микрофон, отдавая распоряжение Киборгу Капралу. Караул снялся с места и грузно зашагал прочь, занимать новую позицию. Нейв, глянув на туши бывших людей, от которых осталось едва ли треть, поежился. Наверное, лучше все же смерть, чем такая жизнь по приговору суда. Пойдем, Монт кивнул на дверь. Пообщаемся. «С дамами».